Глава девятнадцатая «Что случилось?» «Этого не может быть!» «Прошептала я, не веря своим глазам». «Да что там?» — не выдержал властелин. «Мой счет пополнился на фантастическую сумму». «Разве это плохо?» «Плохо, что я не понимаю, кто и за что прислал такую прорву денег». «Мне срочно нужно было хоть с кем-то поделиться, и я набрала Марину». «Привет, ты слишком зла на меня? Ну, прости, подлеца, я не думала, что они так наберутся с Максом», — почти сразу ответила подруга, не давая вставить и слово. В иной ситуации я бы сказала ей пару ласковых за вчерашнее, но сейчас было не до этого. «Марин, мне кто-то лям кинул на счет. Бегом снимай, в отпуск к морю!» — хохотнула она. «Марин, я серьезно?» «Так, подожди», — задумалась она. Я слышала про развод, когда тысяч пять-десять бросают, а потом звонят и говорят про ошибку, слезно умоляя перевести обратно сумму по номеру телефона. Но это слишком жирно для такой аферы. Ты заявку на кредит нигде не оставляла? Смеешься! Ты же знаешь, что я с кредитами не связываюсь, у меня даже кредитной карты нет. Я всегда старалась жить по средствам, а любых кредитов боялась как огня. У меня не так много денег, чтобы банком проценты выплачивать. Я лучше по старинке буду откладывать по чуть-чуть, а потом куплю то, что мне надо. А с кредитной картой не успеешь оглянуться, как живешь уже на погашение задолженности. А кто тебе их переслал? Сообщение хоть какое-то есть? Нет? Ничего не видно, просто уведомление о зачислении. Закажи выписку по счету. У тебя же банк онлайн на телефоне. Сейчас тебе даже в офис идти не надо, ее за пару минут пришлют. Блин, точно! Я сейчас! Отключившись, вошла в банк клиент. Сумма на счете тревожила непривычным обилием нулей. Найдя нужную вкладку, отправила запрос на формирование выписки. Это немного успокоило. «Ничего, скоро все узнаем». Мандраж потихоньку проходил, и я двинулась на работу. «А не мог тебе кто-то из родственников деньгами помочь? Бабушка, тетушка дальняя?» — подал голос властелин. Во время нашего разговора с Мариной он не вмешивался, лишь внимательно прислушивался. «Бабушки давно в живых нет, дедушку я не знала, у мамы таких денег точно нет, если только в лотерею выиграла, но она бы мне сказала, если и существуют дяди и тети дальние, то мне о них ничего не известно». «Сколько себя помню, с нами как-то не рвались общаться, считая неблагополучными. Вот будь мы миллионерами!» Тогда бы и седьмая вода на киселе названивала, утверждая, что мы родственники. И чтобы деньги перечислить мне на счет, нужно его знать, или хотя бы мой номер телефона иметь. А мне никто из родственников не звонил. Не могла их перечислить мать твоего мужа после моего с ней разговора. «Альбина Георгиевна!» — удивилась я и отрицательно покачала головой. «Нет, она скорее мне мелочь в лицо швырнется словами, что я ей копейку пожалела». а тут такая сумма, да она настолько и не наела. Посмотри, может, она тебе звонила?» — попросила на всякий случай. Властелин похлопал себя по карманам и признался. «Кажется, я его дома оставил, во вчерашних вещах, в ванной. А зарат, ну как так?» — расстроилась я. «Уже прилично успели отъехать, и если возвращаться за телефоном, то точно на работу опоздаю. Сразу видно, что не современный человек». «Да зачем он мне?» «Чтобы на связи быть. Чтобы мог позвонить мне, если в неприятности попал. А ты ни моего телефона наизусть не помнишь, ни адреса нашего домашнего». «Так скажи, я запомню». Сказала. Что еще оставалось делать? Он прилежно повторил. «Вроде все правильно, но не факт, что вспомнит стрессовые ситуации. Что же делать? Как его вообще без телефона обратно домой отправлять?» И тут я вспомнила, что в бардачке есть смарт-часы Василисы. Там браслет ломался, из ремонта их недавно забрала. Открой бардачок. Где это? Мы как раз на светофоре остановились, и дольше было объяснять, перегнулась к нему. Ладно, я сама. Вот, держи. Сунула ему в руки часы. Что это? Часы надевай. Помимо того, что время показывают, ты с них мне позвонить сможешь, или я тебе. И в них кнопка «Сос» есть для экстренной ситуации. «Включается защита?» «Ага. Мне сообщение приходит, что у тебя неприятности. Прибегаю злая я и разруливаю проблему. Только не мочи их». «Почему они розовые?» «Мы их Василисе покупали. Телефон я еще рано разобьет или потеряет. А они всегда на руке, и можно позвонить, если что». «Ты предлагаешь мне нацепить на себя этот поводок для детей?» оскорбился Властелин. «Слушай, Азарат...» Умерь гордости, признай, что ты хуже ребенка в нашем мире. Василиса и то лучше в современных реалиях ориентируется. В этом нет ничего унизительного. Один день походишь, зато не потеряешься. А потом можно будет тебе и мужскую модель купить. Ты так интересно мое имя произносишь. Неожиданно сменил он тему. Как так? Мы одни, и Владом тебя называть нет никакой необходимости. По-простому. Не помню, когда так последний раз ко мне обращались. может еще мама в детстве твои родители живы спросила я как то раньше истории жизни властелина не интересовалась нет ответил он задумчиво крутя в руках часы давай их мне подзарядим пока едем а то и они сядут забирая часы я случайно коснулась его пальцев проведя по ладони и испытала странное ощущение словно до чужого мужчины дотронулась Но он и есть чужой, потому все так остро и воспринимается. Поставила часы на зарядку, стараясь не зацикливаться на этих мыслях. Нам нужно как-то сосуществовать, и мы еще не раз будем вот так случайно друг друга касаться. Входящий звонок избавил от самоедства. «Марина! Ну как, выписка пришла, ты чего не звонишь? Ой, сейчас посмотрю, я за рулем! Ну ты даешь!» Фетисова, я тут себе места не нахожу. Я давно уже Соколова, в который раз поправила ее. На данный момент нет у тебя мужа, но, если честно, эта фамилия больше властелину подходит, а с твоим Владом диссонанс. Не орел он, не орел. Зараза ты!» Безлобно огрызнулась я и скинула звонок. Такие препирательства у нас проходили не в первый раз и уже даже не задевали. Вновь открыла банк клиент. Благо, пока тащились в пробке, что позволяло отвлечься на телефон. Выписка к моей радости пришла, но так ничего и не прояснила. Я сделала скрин экрана и переслала подруге. Звонок не заставил себя ждать. «И что это за HRN? Ты меня спрашиваешь! Я это название впервые вижу!» — воскликнула я. «А судя по сумме, они тебя любят трепетной любовью!» Сигнал машины сзади заставил меня встрепенуться и поехать вперед. «Марин, я за рулем. Можешь они хоть что-то нарыть?» «Куда я денусь? Что бы ты без меня делала?» Билась в истерике и рвала на себе волосы с вопросом, что делать. Бодро отрапортовала я, желая ей польстить. «Ага, рассказывай. Скорее, уже била бы морду этим из HRN. Пытаясь, чего это они решили тебя счастливить? Но так как это уголовно наказуемо, езжай спокойно на работу, а я выясню, что за жуки такие». Хватит поясничать, ты из меня монстра не делай. Хочешь сказать, что желания набить им морду за волнение у тебя нет? Если эти деньги действительно мне, то я их даже расцелую. Фетисова, а Влад не заревнует? Стоило ему исчезнуть, как ты свои поцелуи уже непонятно кому раздаешь. Не заревнует, потому что тут сто пудов какая-то ошибка. Я в сказки о внезапно свалившемся богатстве не верю. Не знаю, не знаю. «Хотелось бы, чтобы им мне кто-нибудь вот так лям на кошелек бросил. Я бы быстро денежком применение нашла. А потом, извиняйте, уже нету. Я девушка привлекательная, поклонников много. Нужно было ловить момент, пока пары в щедрости у спонсора не прошел». «Слушай», — вдруг протянула Маринка, «а может, это к тебе тайный поклонник так шикарно подкатывает?» «Да иди ты», — фыркнула я и сбросила звонок. Скажет же, как будто меня не знает. Если задуматься, из богатых поклонников лишь Олег. Да и тот только цветами одаривал и ювелирку норовил подсунуть, от которой я, понятное дело, как девушка приличная и глубоко замужняя, отказывалась. На работе, если и подкатывали, так я быстро отшивала. Тайных воздыхателей, норовящих озолотить, вроде нет и отродясь не было. Да и кто в наше время тебе за красивые глаза просто так миллион даст? Три ха-ха. Удалось что-то узнать, спросил Властелин. Деньги перечислила какая-то фирма HRN. Понятия не имею, кто они и чем занимаются. Марина пообещала поискать информацию. Тут скорее всего действительно произошла ошибка в реквизитах при переводе денег. Хотя странно, сумма не маленькая. Должны были бы перепроверить каждую цифру при переводе. Ничего, думаю, или они со мной свяжутся, или сама им позвоню. а может вообще через банк решат и отзовут платеж вроде и властелина все по полочкам разложила и сама в то же время успокоилась о халявных деньгах упавших не пойми откуда я не жалела бесплатный сыр как известно бывает лишь в мышеловке так что верну обратно и продолжу спокойно жить скосив взгляд на властелина подумала что до полностью спокойной жизни мне еще далеко Забавно, что именно после его появления на моем горизонте со мной одни неожиданности происходят. Было так странно представлять властелина моим мужем, показывая ему место работы. Я взяла для него разовое посещение, но, судя по тому, как загорелись его глаза от увиденного, придется влезть в отложенные деньги и купить ему месячный абонемент. На год или полтора намного дешевле, но Влада я потом сюда не затащу. Он интерес к спортзалу никогда не проявлял. Любил плавать, но в бассейне ему не нравилась хлорированная вода. Ездили на водоемы в хорошую погоду. Зато летом мы часто выбирались на природу в выходные, а с Василисой он много гулял на свежем воздухе и говорил, что этого ему достаточно, чтобы оставаться в форме. Я не настаивала на большем цене его, а не размер бицепсов. А вот Властелин считал иначе. С интересом слушал мою инструкцию, какой тренажер какую группу мышц прокачивает, и с чего стоит начинать тренировку. Властелина в нашем коллективе встретили с любопытством, но вполне доброжелательно. Аллочка, наша язвочка-администратор, лишь прошлась по поводу его розовых часов. Но Азарата насмешками было не пронять, он лишь ответил, что это часы дочери, и он пообещал ей целый день их не снимать. Пока была свободна, я старалась ему по максимуму все показать, но пришел мой клиент, у которого я была персональным тренером, и пришлось переключиться на него. Властелин вначале возмутился, почему это я бросаю его ради другого мужика, но пришлось объяснять ему, что это моя работа, и, по сути, клиент пришел не один, а со своей подругой. Ревность здесь вообще неуместна. Владимир Петрович, Был представительным мужчиной глубоко за 50, которого бросила жена, заведя молодого любовника. Мужчина пережил это тяжело и в качестве успокоения ущемленного самолюбия завел себе любовницу 22 лет. В спортзал не ходят вместе, но так как опытная, занимается сама, а вот он выбрал меня личным тренером. Подозреваю, роль сыграл не только мой профильный диплом с высшим образованием, но и то, что я девушка, а не молодой парень с красивым телом, на чьем фоне он бы смотрелся невыигрышно. Эффектную же брюнетку Милочку, которую выбирают многие мужчины в качестве тренера, уже не потерпела бы пассия Владимира Петровича. Сплетни о жизни клиента я узнала от Аллочки, а она от его подружки. Умела разговорить людей, она и с Милой дружила. Та имела неоконченное высшее образование, и Алочка убеждала ее, что меня выбрали не из-за профессионализма, а из-за неприметной внешности. Мне доложили об этом, но я не комплексовала. Милочку и правда больше мужчины выбирали, а мне и женщин-клиенток хватало. Руководство недаром подбирало разные типажи тренеров, чтобы посетителям было комфортно. Краем глаза я следила за властелином, и вроде было все в порядке. К нему подходили наши, поправляли, если делал неправильно. Но, прощаясь с Владимиром Петровичем, я потеряла на какое-то время его из виду, а потом не нашла в зале, как и нескольких наших ребят. «Ты не знаешь, куда мой подевался?» — подошла к Аллочке. Так они с Василием поспорили. Тот начал перед ним мускулами играть, мол, смотри, к чему надо стремиться. А твой парировал, что главное не величина мускулов, а умение владеть телом, и при желании он его одной левой уложит. Ну да, наш Василий повернут на своем теле, считая его эталоном мужской красоты. Но и оттачивает он его с маниакальным упорством. Наши все на него заглядываются, кто с вожделением, кто с завистью. А вот я безразлично. Он пытался за мной приударить, задетый тем, что не оценила его неземную фигуру. Но я отшила. и с той поры отношения у нас натянутые. Оскорбление от моего мужа он пропустить не мог. «Ты почему мне не сказала?» — с досадой воскликнул я. «Ты была с клиентом. Где они?» «В зал, где борьба пошли, он сейчас пустой. Ты бы поговорила с ними. Если дойдет до руководства, у тебя будут проблемы». Она же первая и доложит. «На данный момент мой муж клиент». И если дойдет до руководства, это у Василия будут проблемы, случись с ним что. И у тебя тоже проблемы могут возникнуть, что ты, как администратор, это не остановила. Алочка изменилась в лице, только сейчас подумав об этом, а я бросилась в зал. «А зам... Влад, стой!» — воскликнул я, вбежав туда. Схватка еще не началась, пока репликами друг другу подзуживали. Помимо этих двоих, еще двое наших было и трое клиентов. Видимо, слышали перебранку и решили посмотреть, чем все закончится. «Женщина, не лезь! Это наши мужские дела!» — отбрил меня властелин. «О как! Да ты молоток! Знаешь, как с бабами обращаться!» — ухмыльнулся Василий. «Это не баба, а моя жена!» — осадил его Азарат. И в словах, и в тоне явно звучало требование относиться ко мне с уважением. И я простила ему фразу «не лезь, женщина!» «Дорогой, подожди!» — ласково произнесла я, доставая телефон и включая камеру. «Пусть он вначале пообещает, что за все возможные увечья претензий иметь не будет, все с его согласия и по его просьбе. А то ты ему ноготь сломаешь, а он побежит на тебя заявление писать о тяжких травмах». Раздались смешки. Шпилька была по адресу, ведь Василий и о красоте своих ногтей пёкся с не меньшим трепетом. Заусениться на ногте становилась трагедией, портящей ему настроение на целый день. Василий зло зыркнул на меня, окинул еще раз властелина взглядом, но не почувствовал в нем соперника и словно в водолжение пообещал, потребовав от зарата того же. Когда с формальностями было покончено, они сошлись. Теперь мне стали понятны вчерашние восторги Марины. Мой муж никогда так не двигался. Азарат ступал по матам с кошачьей грацией, выдающей знающим людям тренированного бойца. Василий против него со всеми своими мускулами выглядел неповоротливым увольнем, хотя я краем уха слышала, что он занимался легкой атлетикой. Василий попытался схватить ластелина, но тот словно ртуть и скользнул от него, молниеносно ударив по корпусу. Василий ухнул, согнувшись, а потом непонятным образом уже лежал на матах и хрипел, а Зарат давил ногой на его шею. «Никогда не смей называть мою женщину бабой!» — отчеканил он. Все произошло настолько стремительно, что окружающие потрясенно замерли. «Достаточно отпусти его!» — попросила я, и властелин отступил. «Ну ты молоток!» восхищенно произнес Никита. «А давай со мной!» Я напряглась. Никита у нас хоть и не качок, но у него черный пояс по карате. К моему облегчению в дверях нарисовалась Аллочка, прибежала за мной, почувствовав, что и ей может прилететь. «Вы что здесь устроили? А ну марш на рабочее место! После работы бои устраивайте!» И, покосившись на властелина, добавила. и после оплаченного занятия в другом месте. Если руководство узнает, всех премии лишат». Василий с кряхтением встал, проигнорировав руку Никиты, а Зарат, потеряв к нему интерес, подошел ко мне. Я обняла его за талию, уводя за собой, а то чувствую, что на него так и жаждут накинуться с вопросами, где и чем занимался. «Пусть лучше считают, что мы вдвоем пообщаться хотим и не лезут». «А ты крут!» Похвалила его. «Это капля в море от моей бывшей силы», произнес Властелин, едва уловимо поморщившись. «Что с тобой, ты в порядке?» «Мелочи. Потянул вчера плечо», — отмахнулся он. «А давай я тебе книночки нашей запишу на массаж. У нее золотые руки, расслабит». Властелин заинтересованно и немного удивленно посмотрел на меня. «И ты будешь не против, что другая женщина станет меня касаться?» «Это же в лечебных целях!» «Тогда давай», — быстро согласился он, пока я не передумала. Нина была свободна, и я сбагрила ей властелина. Даже денег на массаж не жалко. Все же приятно, как он осадил Василия, требуя уважительно относиться к жене. Это был новый опыт для меня. Обычно я сама за себя могу постоять, и в защитниках не нуждаюсь.